Глава 16. Где девичий любопытство имеет свои последствия. Если женщине что-то показалось, прощай логика, интуиция и здравый смысл. Детейская мудрость Светлолика вовсе не собиралась сбегать из дому, во всяком случае, на долго. Она ведь не дура. Просто сложилось всё так, одно к одному. Сперва сестрица старшая, которая на Светлолику глядела пренастороженно, будто подозревая в чём. После ещё маменька со своими наставлениями, с причитаниями, что Светлолика её позорит. Жениха ей искать надо б на. — Надо б на. Светлалика же ж не против, в принципе. Но не прямо сейчас, когда у ней пятки грязные, а в носу сопли. Она же ж не виновата, что эти сопли завелись. На корабле продула. Ну да, не сиделась ей с маменькою. Больно любопытно было. Ведь сама-то Светлалика никогда-то прежде на кораблях не плавала, вот и лазила где можно. И промокла, а там ветерок. С ветерка до того и сопли приключились да такие, что прямо спасу нет. Маменка уж и яйцо варёное к носу прикладывала и над пареной репой заставляла дышать, и чеснок давленный капала, отчего нос вовсе раздулся и болел целую ночь. Целитель же да вешней, Светлалику Глянов нахмурился да сказал: "Оставьте девочку в покое. Организм молодой, сильный, сам справится". За это Светлалика была целителю даже благодарна. И сам он был хорош, такой мрачный, прям как в том романе, который она как-то про честь удосужилась. Небось, если б не сопли, Светлалика бы сумела обустроить, чтоб как в романе, загадочно и со страстью. Само собой, страсть бы только после законного брака приключилась. Но чай маменька не стала бы возражать. Целитель это даже очень неплохо. Но вот сопли, как прикажешь, строить мужчине глазки, когда нос распухший и из него льётся. Тут никакое очарование не поможет. Так что, честно говоря, Светлалика и сама не поняла, как оказалась по ту сторону Аграты. Сперва-то она дома смотрела, даром что сестрица родная этому любопытству не радовая была, только шипела, что ли ко вовсе невоспитанная. А барон лишь посмеивался. Маменька вздыхала. Теперь-то её больше ведьма беспокоила, которая родиться должна была. Из того к маменьке в гости иные ведьмы зачастили. Все садились, разговоры разговаривали. Лика пыталась подслушать, исключительно из любопытства, а не вышла. В общем, за домом она осмотрела сад, который был красивым, но до тоски правильным. Ну а там... За оградою было интересно. Лика скоренько сообразила, как выходить тихо, мамку не тревожа. Небось, пока сопли, та про Лику и женихов не вспомнит. А сестрица сама занята, хотя и не понять, чем. Вот и... В тот раз она тоже собралась. Платье своё взяла из старых, рассудивши, что если и попортится, то не так жалко, как те, которые от сестрицы достались. Волосы заплела, ленту и перевязала. Поршни напялила старые, растоптанные. Только и оставалось, что из дома тяжком выскользнуть. Да там-то во дворе всё не так и пошло. — Я с тобой, — сказала Лилечка, которая сидела под старым кустом, тем, что аккурат при калиточке и поднялся, эту калиточку малую от глаз любопытных укрывая. — Нет. Алика-то может не учёная, кроме как грамоте, но и не дурная вовсе. Да. Лилечка губы выпятила и глазами захлопала, готовая разрыдаться. Правда, Лика ей не поверила, потому как сама так умела. Тебе нельзя, сказала она, подкус запересь. И в нём разлапистом огромном обнаружилось тихое местечко куда и старые покрывала принесли и корзинку. В корзинке сидела фиалка, которой встретила Лику тихим мявом. А тебе можно? Мне тоже нельзя. Маминенька, если узнает, выдирет. Меня не выдирет. Меня за двоих тогда. Лилечка вздохнула и призналась. Скучно. А Лика с ней согласилась. Не того она от столицы ждала, чтоб её в какой-то светёлке посадили, досунули в руки пяльцы злощастные с шитьём. Шить она с малых лет не любила, а тут маменька решила приёму устроить, раз мы вернулись. Алики кивнула, что-то она это кое-слышала. А папеньку к государю, батюшке призвали. Когда возвернётся, так и не ясно. Второй вздох был тяжелее первого. Маменька решила, что мне надо бы на балу быть, чтоб представить и всё такое. Платье шьёт, на кой мне столько? Она погладила фиалку и уставившись на лику прозрачными глазами попросила: "Возьми меня с собой. Приглажусь". Вот если бы требовать стало, грозиться выдать или ещё чего, Лика в жизни не уступила бы. А тут... Тут она только кивнула и сказала. «Недалеко пойдём. До ярмарки и назад». Лилечка поспешно закивала. «И ты держишься за меня, чтоб не отставала и... А свеи твои где?» «Так с папенькой пошли. Все?» «Ну...» Лилечка взгляд отвела, но призналась. Один остался. С любомиркой он крутится. У них любовь. Ага. Главное, что после этой самой любови ничего не приключилось. Но тут уж не Ликино дело. Калиточка смазанная. А что она скрипела на всю-то улицу? Отворилась беззвучно. И если главные ворота усадьбы выходили на белую слободу, то эта вот калиточка выводила на улочку, пусть и нелюдную, то всяко более живую. Держись. Лика взяла племянницу за ручку, подивившись тому, до чего та тонка и хрупка. Ничего, маменька вон сказывала, что болячка ушла почетей, так что вырастет ещё и рука, и сама лелечка. Только верно на ярмарку её вести не стоит. А вот близёхонька насомла на Самланов тупик, где порой собирались латошники. И просто местечковые бабы языками перетереть, да и прикупить чего помалости, они сходят. Это ж блёзёхонька, почитай через два тома. А там и назад, коль быстро обернуться, то никто и не заметит. Именно. На Самлановом тупике было наддиво людно. А я тебе говорю, как есть усадьбу пеплом пустили. Громко, с надрывом, вещал человек, на бочку забравшийся. «И всё-то из-за ведьминского колдовства недоброго!» «При чём тут ведьмы?» — отвечала ему толстая баба в расшитом бисером летнике. «Все знают, что сама Марфа виноватая!» Мужик ответил, и баба не смолчала. Завязался спор, а спорили в ките же аккурат, что и дома — Яростно, не чинясь кулаки, в ход пускать. А порой и за оглоблю схватиться могли. Оттого и потянула Лика племянницу прочь. Вернуться хотела. Уж больно как-то неспокойно вышла. Да верно от волнения свернула не туда. А потом опять и... Заблудилась. Оно в жизни такого не приключалось, чтобы Лика где-то доблудила. Она и в лесу, и в деревне, и вот в ките же скоренько разобралась. А тут очки? Потерялись? Спросила Лилечка, разглядывая дома, которые были уж вовсе не так хороши, низковаты, темноваты, порой и вовсе кривы. Найдёмся! Лика ответила бодро, чтоб дитё не пугать. И себя обругала за глупость, а ещё носом шмыгнула, потому как проклятые сопли опять набежали. Они бы нашлись. То за дива, спросили бы у кого дороги, да девицы-красавицы. Этот тип вынырнул откуда-то из-под воротни, дорогу заступивши. Гуляете? Лика потянула лилечку за спину. И ж ты, не хватало им. Пряничку хотите или леденца? И леденцы суёт на палочке. Спасибо, обойдёмся. Лика головой покачала и попятелась. Была бы она одна, сбегла бы. Не бось на ногу она лёгкая, не догнал бы. Только лилечка малая не бросишь. Что ж так, красавица. А этот сощурился и так вот на лику глянул, что голова кругом пошла. Показалось, вот оно, настоящее. Что именно она не поняла? Не добрая ты, а такая хорошая. Пойдём со мною, не обижу. Она и пошла. И Лилечку за собой потянула, хотя та и пыталась руку вырвать, да куда там? Лика держала крепко. Нельзя дитё одно бросать. А она, она ведь не сбегает. У неё просто любовь и жених. Конечно, жених. Они поженятся, а потом и к маменьке. То-то она рада будет, что Лика её... От этих от забот отрешила и сама же не хасаскала. А он вёл, вёл и говорил, говорил слово за слово. И так хорошо говорил, что век бы только его ока дослушала. Еже почти получилось. Он уже умел вызывать ту мрачную тёмную силу, что пряталась внутри него, и даже управлять отчасти. То есть проклятье чего получалось легко. Стоило прикоснуться, и дерево истлевало, а металл покрывался тёмным слоем ржавчины. Проклятья сплетались сами собою и жили, и и снять их выходило лишь полностью вбравших силу в себя а надо было иначе. «Думай!» Евдоким Афанасьевич только головой покачал, да отступил подальше, потому как тёмное кольцо, уместившееся на серебряном блюде, серебро от проклятий только ярче становилось, шевелилось, словно живое. «Думай, прежде чем делать!» «Я думаю!» Ежа протянул к кольцу руку И то распалась, превратившись в огромного чёрного червяка. А червяк попытался за пальцу ухватить, куснул даже, но слабо, без души. То ли понимал, что с ведьмаком не справится, то ли само собой так получилось. Главное, что он вновь свернулся кольцом. И что это в таком случае? Осведомился Евдокимов Анасеевич с некоторой долей ехидства. Это воплощённая сила. И что она делает? Лежит. Еже потёр руки и подвинул к кольцу другое кольцо, на сей раз обыкновенное, из серебра отлитое, а потом попытался запихать одно в другое. И ведь почти получилось, ещё немного, и он бы сумел создать оберег, пусть простейший, но всё же. Тьма сопротивлялась, и наравила вывернуться из пальцев, никак не желая запихиваться в серебро и становиться его частью. Еже похтел, зверь смотрел. Евдокимов Афанасьевич изо всех сил старался молчать, и получалось у него преотменно. А когда тьма таки пошла внутрь, над самым ухом почти, раздался оглушительный кошачий вопль. И серебряное колечко выскользнуло из пальцев покатилась, увлекая за собой тьму. И та покатилась тоже, этим пушистым хвостом. Потом оба замерли. И тьма вошла так и внутрь кольца, правда, на паркете осталась россыпь мелких пятен тлена. Дубовый, между прочим, заговорённый, заметил Евдокимов Анасиевич. Стало быть, плохо заговаривали возразил Ежи и потёр нос. А бес, взгромоздившись на стол, вздыбился и вновь заорал, да так, что стало уже не до колец. Кольца и этой вот россыпи экспериментального материала. Книга и таса дрогнула от кошачьего крика, поспешно закрыв хрупкие страницы. Мало ли. Стася, как-то без особой надежды уточнил Ежи. И бес ответил: пристроив махнатый зад над драгоценную рукопись. Мр. Кто бы сомневался? Лилечка точно знала, что взрослые люди вовсе не так умны, как они о себе думают. Папенька он ещё может быть, а маменька вот вечно со своей маменькой ругалась, которая стала быть лилечке бабушкой доводилось. Та маменьку пеняла за легкомыслие и ещё что-то, такое слово вот сложное, которое лилечка пыталась запомнить, но не вышло. Маменька же морщилась и отвечала, что стала быть Аграфена Марьяновна в своих глушах. Она так и сказала в глушах. Во всят сталичной жизни отстала и ничего-то в ней не понимает. Ну и ладно, пускай боругались. Да только маменьке вздумалось лилечки жениха искать. Самой-то лилечке она о том не сказала и папеньке не сказала, иначе он бы отретил Что же, неху ли лелечке уже имеется и самый наилучший. Он ей даже ножик подарил, маленький. Ещё пряников до да яблока с усальным золотом разукрашенное. До того красивое, что даже есть жалко было. Лелечка и не ела. Но потом нянюшка сказала, что если не есть, яблоко сгниёт. А это совсем уж неправильно. Так что яблоко лелечка съела, а ножик спрятала к ноге пристегнув. Благой ножны к нему специальные имелись на всякий-то случай. Потом ещё обещался научить из лука стрелять, и оно во всего. Да, жених у Лилечки был хороший. Но что-то подсказывало, что маменьке он по сердцу не придётся. Даром что ли она вчерашнего дня сидела, дописала имена, сверяясь с родоводом, всё на шёпотыве что теперь-то сумеет папеньку в люди вывести и при Ките же остаться. Зря. А что тут в Ките же хорошего? То есть, может, чего и было, но Лилечка того не видела. Как увидишь, когда строго-настрого велено в доме сидеть, а там душно и скучно. И маменька со своей маменькой ругается. А когда не ругается, то тишком Лилечкиных будущих женихов обсуждают. И балл, который все непременно состоится, и там Лилечку представят. Не хочет она представляться и вообще. Лилечка почесала нос. Всё-таки со взрослыми было тяжко. Не понимали они, уверенные в собственной правоте, что далеко не всегда уж так и правы. И тётка тоже вот. Нет, она неплохая, то есть, наверное, неплохая, потому как наверняка Лилечка сказать не могла поскольку с тёткой до нынешнего дня, если и встречалась, то за обедом. А там об чём поговоришь, кроме самого обеда? То-то и оно. И ещё следить надо бы, чтобы локти на стол не лезли, а рукава не угодили в тарелку. Чтобы есть изящно, вилки брать правильные и салфетку на коленях уложить по этикету. Где уж тут до людей. А тут вот тётка Лилечку с собой взяла. И сперва-то было ничего, но потом её взяли и заморочили. Лилечку тоже хотели, но она не заморочилась. То ли фиалка помогла, то ли это от того, что она, Лилечка, хворая ещё и неправильная. Главное, что не заморочилась. И домой бы сбегла, если б тётка так руку не стиснула. Лилечка пыталась вырваться, а не сумела. Потом и пытаться перестала потому как вели их в места такие, в которых она никогда-то прежде и не бывала. Сперва по рынку, какому-то на диво грязному. Там ещё люди кричали, то ли друг на друга, то ли сами по себе. И толкались. И воняло страшно. А под ногами хрустела скорлупа и, кажется, кости. Лилечка только раз глянула и сразу подумала, что всматриваться в это грязное месиво не стоит. Тётка шла быстро. И лилечку за собой тянула. А этот, который морочил, морочить не переставал. Что-то себе говорил и говорил, а замолчал только когда привёл к какому-то дому, который был странен и страшен. Лишённый окон, с крышей низкой, с ползшей по самой крылечке, он показался лилечке на редкость уродливым. Морочник дёрнул дверь и поклонился глумливо. Прошу, боярыня. Тётка и вошла и Лилечку за собой потянула в темноту, в духоту. В и дверь захлопнулась, запирая Лилечку от мира. Подумалась только, что теперь-то Норва расстроится, и папенька и Ой, божечки мои. Взвыл кто-то в темноте, и тотчас эта темнота отозвалась многими голосами среди которых лилечка потерялась бы если бы не влажноватая от пота рука лики та вдруг очнулась судорожно вздохнула и будто вспомнивше про лилечку прижала её к себе обняла так что кости затрещали вот ведь и фиалку едва не раздавила всё будет хорошо лилечка погладила тётку по руке нас обязательно спасут но ей кажется не поверили Что ж тут теперь? Взрослые, они и вправду не такие умные, как про себя думают.